Глава 17 Это было в воскресенье ночью. Утром Лина родила. Заря еще только занималась, когда Байрон прискакал на муле к дому, откуда вышел всего шесть часов назад. Он спрыгнул на землю и сразу побежал по узкой дорожке к темному крыльцу. Несмотря на спешку, ему кажется, что он хладнокровно наблюдает себя со стороны, Он думает у Грюма без удивления. Байрон Банч принимает младенца. Если бы я увидел это недели две назад, я бы глазам своим не поверил. Я бы сказал, что они врут. Окно, за которым он шесть часов назад оставил священника, было темно. На бегу ему вспомнилась лысая голова, стиснутые кулаки, дряблое тело, навалившееся грудью на стол. Вряд ли он много спал сегодня, — подумал Байрон, — хотя и не изображает, не изображает. Он не мог произнести про себя слово «повитуха», которое непременно употребил бы Хайтауэр. — Пожалуй, не обязательно мне об этом думать, — размышлял он. Если человек бежит от пистолета или на пистолет, ему тоже некогда рассуждать, как это называется, трусостью или храбростью. Дверь была не заперта. Вероятно, он знал, что так и будет. Он ощупью пробирался по передней, нисколько не заботясь о тишине. Он ни разу не заходил дальше комнаты, где в последний раз видел хозяина, лежавшего грудью на столе, под ярким, отвесным светом лампы. Однако он подошел к нужной двери так уверенно, как будто знал, или видел ее, или как будто его вели. Хайтаур бы так сказал, — думал он в темноте, подгонявший его и лишенный ориентиров. И она тоша. Он имел в виду Лину, которая лежала сейчас в хибарке, мучаясь родами. Только того, кто ведет, они назвали бы по-разному. Еще не войдя в комнату, он услышал храп Хайтаура. Как будто не очень-то и огорчился, в конце концов, — подумал он. И тут же поправил себя. Нет, это неправильно, несправедливо. Ведь я и сам так не думаю. Я же знаю, он спит, а я не сплю только потому, что он старик и не может выдержать столько, сколько я. Он подошел к кровати. Невидимый хозяин издавал глубокий храп. В нем слышалась полная и окончательная капитуляция. Не изнеможение, а именно капитуляция, словно он разжал кулак, где собраны вместе гордость, надежда, страх и тщеславие, сила, позволяющая человеку держаться либо за поражение, либо за победу, сила, в которой и заключается «Я есть» и отказ от которой чаще всего оборачивается смертью. Стоя возле кровати, Байрон опять подумал — бедняга, бедняга. Ему казалось, если он сейчас нарушит сон старика, это будет самой болезненной раны из всех, что он нанес ему. Но ведь это не я жду, — подумал он, — Бог свидетель, потому что, наверное, он тоже наблюдает за мной в последнее время, как все остальные, смотрит, что я сделаю дальше. Он тронул спящего, не грубо, но решительно. Храп Хайтаура оборвался. Большое тело вскинулось под рукой Байрона. — Да, — сказал он. — Что? Что такое? Кто это? — Это я, — сказал Байрон. — Опять Байрон. — Ну, вы проснулись? — Да. Что? — Да, — сказал Байрон. — Она говорит. Пора. Срок подошел. Она? Скажите, где свет? Миссис Хайнс. Она с ней. Я иду за врачом, но боюсь опоздать. Я оставлю вам мула. До туда, я думаю, вы сможете доехать. Та книга еще у вас? Кровать под Хайтауэром скрипнула. Книга? Какая книга? с которой вы у нигеров ребенка принимали. Я просто хотел вам напомнить на тот случай, если она вам понадобится, если я с врачом не поспею вовремя. Мул за воротами, он знает дорогу, а я пойду в город за врачом, постараюсь привести его поскорей». Он повернулся и пошел. Он слышал чувство, что Хайтаур садится на кровати. Посреди комнаты он задержался, чтобы отыскать свисавшую с потолка лампочку и включить ее. Когда она загорелась, он уже шел к двери. Он не оглянулся. За спиной раздался голос Хайтауэра. «Байрон! Байрон!» Он не остановился, не ответил. Светала. Он быстро шел по пустой улице под редкими и бледнеющими фонарями, около которых уже кружилась и толкалась Машкара. Но свет пребывал. Когда он вышел на площадь, фасады с восточной стороны четко обозначились в небе. Он быстро соображал, с врачом он не условился, и теперь на ходу со страхом и злостью, как настоящий молодой отец, проклинал себя за эту возмутительную и преступную халатность. И все же тревога его была не совсем отцовская. За ней стояло что-то другое, в чем он пока не мог разобраться. Заслоненной необходимостью спешить, оно как будто притаилось в уме, готовясь выскочить, запустить в него когти. Но пока что он думал так. Надо решать быстро. Говорят, того негритенка он принял как надо, но тут другое дело. Надо было сделать это на прошлой неделе, заранее повидаться с врачом, чтобы не объясняться теперь, в последнюю минуту, не бегать от дома к дому, не искать того, кто согласится, кто поверит небылицам, которые мне придется плести. Черт подери, неужели же человек, который понатарел во вранье, как я за последнее время, не сумеет соврать так, чтобы ему всякий поверил, и мужчины, и женщины? Но я, похоже, не сумею. Видно, не для меня эта работа. Складно врать. Он шел быстро. Шаги звучали гулко и одиноко на пустынной улице. Решение уже было принято, хотя он этого не сознавал. Для него тут не было ничего нелепого или комического. Решение слишком быстро возникло и слишком прочно укоренилось в его уме к тому времени, когда он его осознал. Многие уже выполняли решение. Они несли Байрона к дому того самого врача, который опоздал на роды в негритянской семье, где акушерствовал Хайтауэр, вооружившись бритвой и книгой. Врач опоздал и на этот раз. Байрону пришлось ждать, пока он оденется. Человек уже пожилой и суетливый, он был не слишком доволен тем, что его разбудили в такой час. Потом ему пришлось искать ключи от машины, хранившиеся в несгораемом ящике, ключ от которого тоже удалось найти не сразу. А сломать замок он Байрону не позволил. Так что, когда они подъехали к Хибарке, восток уже золотился, и вот-вот должно было выглянуть шустрое летнее солнце. И снова двое мужчин, постаревшие за это время, столкнулись в дверях лачуги. И профессионал опять проиграл любителю. И, ступив на порог, врач услышал крик младенца. Капризно щурясь, врач посмотрел на священника. Нус, доктор, сказал он, напрасно Байрон меня не предупредил, что же вызвал вас. Я бы спал себе спокойно. Он протиснулся мимо священника в дверь. Кажется, теперь у вас получилось удачнее, чем в прошлый раз, когда мы консультировались. «Только вид у вас такой, будто вам самому нужен, доктор. Или просто чашка кофе?» хайтао что-то ответил, но врач уже двинулся дальше, не слушая его. Он вошел в комнату, где на узкой складной койке лежала незнакомая молодая женщина, изнуренная и бледная, а рядом старуха в богром платье, тоже ему незнакомая, держала на коленях ребенка. На другой койке в темном углу спал старик. Увидев его, врач сказал про себя, что он похож на мертвеца. Так глубок и покоен был его сон. Но увидел он старика не сразу. Он подошел к старухе, которая держала ребенка. Так, — Так-так, — сказал он. барин, наверное, очень волновался. Он не сказал мне, что вся семья будет в сборе, даже дедушка и бабушка старуха посмотрела на него он подумал она не больше него похожа на живого человека даром что сидит и кажется не соображает даже что она мать а уж что бабушка тем более да сказала старуха она смотрела на него снизу припав к ребенку тут он увидел что лицо у нее не глупое, не бессмысленное Оно показалось ему покойным и вместе с тем ужасным, как будто покой и ужас давным-давно кончились и сейчас возродились вместе. Но главное, что бросилось ему в глаза, — это ее поза, в которой было что-то от камня и вместе с тем от припавшего к земле зверя. Старуха показала головой на спящего старика. Врач первый раз задержал взгляд на его койки. Она прошептала лукаво, но еще встревожена, не совсем оправившись от ужаса. «Я его обманула. Сказала, что в этот раз вы придете с черного хода. Я его обманула, а вы уже здесь. Теперь вы сможете помочь Милли, а я присмотрю за Джо». Затем все это... Исчезла. У него на глазах жизнь, одушевление вдруг погасли, стерлись ее лица, и оно сделалось таким тупым и застывшим, как будто ничего подобного в нем и быть не могло. Теперь ее глаза смотрели на доктора вопросительно, с тупой немой озадаченностью, и она согнулась над ребенком так, словно хотели его утащить. Возможно, это движение разбудило младенца. Он вскрикнул, затем и озадаченность исчезла. Сплыла легко, как тень, и несуразная, с деревянным лицом старуха, задумчиво уставилась на ребенка. — Это Джо, — сказала она. — Сыночек моей Милли. — А Байрон остановившись перед дверью, за которой скрылся врач, услышал этот крик, и с ним произошло что-то страшное. Ночью миссис Хайнс вызвала его из палатки. Голос у нее был такой, что он чуть ли не на бегу натянул брюки и, пробежав мимо миссис Хайнс, которая даже не разделась на ночь, влетел в хибарку. Тут он увидел ее и замер. Миссис Хайнс стояла рядом, что-то говорила. Наверное, он отвечал, тоже что-то говорил. Во всяком случае, он оседлал мула и уже скакал к городу, а все еще видел ее на кровати, ее лицо, когда она, приподнявшись на локтях и воя от безысходного ужаса, смотрела на свое тело, прикрытое простыней. Видел все, пока будил Хайтаура, пока помогал собираться врачу, а между тем тистая тварь в его душе таилась и ждала своей минуты, и мысли бежали так быстро, что ему некогда было задуматься, вот в чем дело, слишком быстро, чтобы задуматься, покуда они с врачом не подошли к хибарке. И тут, когда он остановился перед дверью хибарки и услышал крик младенца, с ним... Произошло что-то страшное. Теперь он понял, что за когтистая тварь таилась в его душе, пока он шел по пустынной площади, разыскивая врача, с которым не удосужился сговориться заранее. Теперь он понял, почему не сговорился, потому что не верил, пока миссис Хайнс не вызвала его из палатки, что ему, ей, врач понадобится, понадобится непременно. Как будто за эту неделю его глаза привыкли к ее животу, а ум все равно не верил. «Нет, я верил, знал, — подумал он, — иначе зачем я все это проделывал, бегал, врал, надоедал людям?» Но ему было ясно, что поверил он только после того, как, пробежав мимо миссис Хайнс, заглянул в хибарку. Когда голос миссис Хайнс прервал его сон, он знал, в чем дело, что случилось. Он встал и в торопях прикрылся, как комбинезоном с пешкой, зная, зачем разбужен, зная, что вот уже пять ночей он ждал этого, и все же не веря. Он понимал теперь, что подбежав к хибарке, и заглянув туда, он ожидал увидеть ее сидящей. Может быть, ожидал, что она встретит его в дверях, такая же, как всегда, безмятежная, неподвластная времени. Но едва притронувшись к двери, он услышал то, чего никогда прежде не слыхал — жалобный вой, громкий, звучавший страстно и вместе с тем униженно, как будто она обращалась к чему-то на языке невнятном, ни Байрону, ни другим мужчинам. Затем он пришел в дверь мимо миссис Хайнс, и увидел ее на койке. Он еще никогда не видел ее в постели и думал, что когда или если ему представится такой случай, она будет напряжена, собрана, может быть, слегка улыбнется и уже во всяком случае заметит его присутствие. Но когда он вошел, Она на него даже не взглянула, она как будто даже не заметила, что дверь открылась, и в комнате есть кто-то или что-то еще, кроме нее, и того, к чему она обращала свой жалобный вой — речь, непонятную для мужчины. Она была укрыта до подбородка, но приподнялась на локтях, вытянув вперед шею. Волосы ее рассыпались, глаза были похожи на две дыры, губы белые, как подушка под головой. И в этой встревоженной позе, словно разглядывая изумленные недоверчиво очертания своего тела под простыней, она снова издала громкий, обиженный, жалобный вопль. Миссис Хайнс уже склонилась над ней. Она обернула к нему деревянное лицо над багровым плечом. — Идите, — сказала она. «Идите за врачом! Уже началось!» Он не помнил, как шел к конюшне, только вдруг очутился там и уже ловил мула, вытаскивал седло, накидывал ему на спину. Он действовал быстро. Мысли же текли неторопливо. Теперь он понял, почему. Теперь он понял, что неспроста мысли текли плавно и неторопливо. Так разливает по морю жир, когда разыгрывается шторм. «Если бы я тогда понял, — думал он, — если бы я тогда понял, если бы тогда до меня дошло, — думал, не шевелясь, с сожалением и отчаянием, — да, я бы повернул и поехал прочь. Ехал бы и ехал, бог знает куда, бог знает сколько, до скончания века». Но он этого не сделал. Он проскакал мимо хибарки, а мысли текли плавно и ровно, и он еще не знал, почему. «Только бы дом миновать, только бы не услышать, как она опять закричит», — думал он. «Только бы дом миновать до того, как опять услышу». С этим его вынесло на дорогу. Маленькое жилистое животное набрало ход, масло мысли растекалось ровно и плавно. «Сперва к Хайтауру. Мула оставлю ему. Не забыть напомнить ему про врачебную книгу. Не забыть!» Растекалось масло, неся его к тому месту, где он на скаку спрыгнул с мула и побежал к дому Хайтаура. «Теперь его занимало другое. Это я сделал», — думал он. «Даже если не удастся найти настоящего врача». Это вынесло его на площадь и там покинуло. Он ощущал ее, притаившуюся, когтистую, думая, «даже если я не найду настоящего врача, потому что я никогда не верю, что он понадобится». Я не верил. Вскачь неслось в уме. Парный упряжью парадокса, соединенный с необходимостью «спешить» пока они со стариком-доктором искали ключ от несгораемого ящика, чтобы достать ключ от машины. Наконец они его нашли, и необходимость спешить на время совпала с движением, с быстрой ездой по пустынной дороге, под пустынным рассветным небом. Или, может быть, он просто взвалил всю действительность, весь ужас, весь свой страх на доктора, как обычно делают люди. Так или иначе, это привело его назад, к хибарке, где он и доктор вылезли из машины и подошли к двери, за которой еще горела лампа. То был последний просвет покоя, за которым на него обрушился удар, и тистая тварь набросилась сзади. Он услышал крик младенца и тогда понял. День разгорался быстро. Он тихо стоял, окруженный прохладным покоем, пробуждающийся тишиной, маленький, неприметный человек, на которого ни разу в жизни не оглянулись на улицы, ни мужчина, ни женщина. Теперь он понимал, что все это время что-то охраняло его, мешая поверить. Верой охраняло. Со строгим, суровым изумлением он думал, как будто пока миссис Хайнс Меня не позвала, пока я не услышал ее, не увидел ее лицо, не увидел, что Байрон Банч для нее сейчас муль. До тех пор я как будто не понимал, что она не девушка. И он подумал, что это ужасно, но это еще не все. Было что-то еще. он не опускал головы. Он неподвижно стоял над разгоравшимся небом, и мысль тихо шла дальше. Значит, и это припасено для меня, как говорит преподобный Хайтаур. Теперь я должен сказать ему, должен сказать Локусу Берчу. И в этом уже не было горького спокойствия. Это было что-то вроде страшного и неисцелимого отчаяния подростка. Ведь до сих пор я даже не верил, что он такой. Как будто я и она и все остальные, кого я в это втянул, были не нами, а просто кучей слов, которые ничего не значат. А сами-то мы все гнули и гнули свое, и никакой нехватки слов не чувствовали. Да, ведь я до сих пор не верил, что он Лукас Берч, что был такой Лукас Берч. На свете. «Удачнее», — говорит Хайтауэр, — «удачнее». Не знаю, такая ли уж эта удача. Но врач уже вошел в хибарку. Задержавшись еще на секунду, Хайтауэр, наблюдая через плечо за группой у койки, слышит бодрый голос врача. Старуха сидит тихо, но Хайтауэру кажется, что... Не далее, как секунду назад, отнимал он у нее младенца, чтобы она не выронила его в припадке немого и яростного ужаса. И немота не могла скрыть ярости, когда старуха выхватила ребенка чуть ли не из материнского тела, высоко подняла на руках и, пригнувшись, грузная, похожая на медведицу, свирепо воззрилась на старика, спавшего на койке. Он уже спал когда пришел Хайтауэр. Казалось, он совсем не дышал, а возле койки на стуле, пригнувшись, сидела старуха. Она напоминала скалу, нависшую над пропастью. И в первый миг Хайтауэр подумал, она его уже убила. На этот раз вовремя приняла меры предосторожности. Потом ему было не до нее. Старуха находилась рядом, но он не замечал этого, пока она не выхватила еще бездыханного младенца и не подняла вверх, впивши в спящего на другой койке старика взглядом тигрицы. Потом новорожденный вдохнул воздух и закричал. И старуха будто откликнулась, тоже на неведомом языке, дико и торжествующе пока он боролся с ней, отнимая ребенка, чтобы она его не выронила. Лицо у нее было почти маниакальное. «Поглядите», — сказал он, — «смотрите, он спит. На этот раз он его не унесет». А она смотрела на него нема по-зверинному, словно не понимая человеческой речи. Но ярость, торжество ушло с ее лица. Она хрипло скулила, пытаясь отнять у него ребенка. «Только поосторожней», — сказал он, — «поосторожней, ладно?» Она кивнула скуля, тихонько щупая ребенка, но руки у нее не дрожали, и он отдал ей ребенка. И теперь она сидит, держа его на коленях, а опоздавший врач стоит возле койки, разговаривает бодро ворчливым голосом и что-то быстро делает руками. Хайтауэр отворачивается, выходит и осторожно по-стариковски спускается со сломанной приступки на землю, будто в дряблом его брюшке спрятано что-то смертоносное и гремучее, как динамит. Уже не заря. Утро на дворе. Встало солнце. Он остановился, озирается, зовет. «Байрон?» Ответа нет. Потом он видит, что мула, который был привязан неподалеку к заборному столбу, тоже нет. Он встыхает. «Так, — думает он, — в довершении всех обид, которые я терплю от Байрона, я должен две мили идти пешком до дома. Это недостойно Байрона ненависти. Впрочем, деяния наши часто нас недостойны, а также мы — своих деяний».